и статусной лестницей. Всё вокруг оценивается с прагматической точки зрения. Поможет ли это продвинуться на пути к успеху? Человек, забросивший семью и друзей, считается целеустремленным, преданным своему делу. Амбициозный лидер обязан работать день и ночь, чтобы доказать свою преданность делу и получить повышение. В нашей западной культуре о таких людях говорят, что они в браке со своей работой. Когда Иисус вошел с учениками в горницу, он сосредоточился на следующем: как я могу подготовить этих людей к успешному выполнению их задач? Как я могу научить их? Он поставил перед собой цель показать своим последователям истинную картину лидерства служения и продемонстрировал пример как воплощенный лидер. Иисус всегда выказывал искреннее сострадание людям вне зависимости от их положения и статуса, и мы это видим. Для нас очевидна его уверенность и авторитет. Они видны в том, как он учит людей и разрешает их проблемы. Мы видим, как он противостоит тем, кто не помогает людям, а использует их. Мы читаем о его самоотверженной работе, подготовить и научить тех, кто займется реализацией замысла его отца. Его полное самопожертвование во имя его народа вызывает благоговение и трепет. Когда я учился в старших классах, мне понадобилась помощь одного преподавателя, и я зашел к нему, когда его урок закончился. Учитель вышел из класса и сказал: "Ничем не могу помочь". Я спросил в шутку: "А где же преданность учителя своему делу, о которой все говорят?" Он повернулся ко мне и ответил: "Моя заканчивается ровно в ту минуту, как часы скажут: "Урок закончен"". А Иисус был готов отвлекаться на детей, которые просили взять их на руки, на болящих и немощных, стоящих у дорог, на людей, просивших его прийти на помощь их больным родственникам или друзьям. Иисус преданно выполнял замысел своего Отца и делал это не только когда это было удобно для него, а всегда. Пожалуй, сильнее всего преданность Иисуса исполнению глубочайших нужд людей передают слова Луки. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Луки 9:51. Ничто не могло остановить Иисуса на его пути к кресту. В его действиях не было ни личной заинтересованности, ни желания возвыситься. Он не бежал в попытке спрятаться, он шёл вперёд. смело и сама Иисус был верен своей цели и оставался со своим народом до конца. поклащённый лидер помогает. А мы в ноги своим ученикам, Иисус спросил их: "Понимаете ли вы, что я сделал?" Иисус часто специально выбирал время, чтобы разъяснить последователям, о чем он говорит, дабы дать указания на будущее или помочь им понять, почему они не могут совершить чудо. Суть служения давать людям помощь. Пока я пишу эту главу, в Америке показывают известные телевизионное шоу, сделавшие популярной фразу: "Вы уволены". В начале сезона один из известнейших американских бизнесменов выбирает 18 человек и дает каждому возможность доказать, почему на работу нужно взять именно его. Каждую неделю он даёт соискателям задания, после чего возвращается к себе на работу. В конце недели кандидатов привозят к нему в офис, где они отчитываются о результатах, и одного из них увольняют. Ни разу за все время шоу этот человек не помог ни одному из кандидатов, он только критиковал их и выбрасывал их из игры. Он постоянно задавал им вопросы: кто из вас самый слабый? Кого бы вы уволили? Как я мог заметить, главные уроки, которые усвоили эти 12 кандидатов, как манипулировать системой. И как заставить остальных выглядеть хуже. Они учатся продвигать себя, а не помогать друг другу в достижении успеха. Они научились следовать совету Макиавелли делать все возможное, чтобы ослабить тех, кто сильнее. Иисус боролся с таким мировоззрением у своих учеников. Он хотел, чтобы каждый из них преуспел в выполнении задач царства. Он бы не позволил разговоры о том, кто главнее. Когда Иисус послал двенадцать учеников проповедовать, ситуация была похожей на это американское шоу. И Марк, и Лука записали, как все происходило. Но в отличие от американского бизнесмена, Иисус сначала провел два года с этими людьми, уча их и объясняя, и только потом дал им это задание. Он дал им точные указания, что и как делать. Их отослали в ближайшие селения проповедовать и исцелять. Когда они вернулись, никто не устраивал разбор полетов, Никто не спрашивал, кто был лучше, никого не уволили. Наоборот, Иисус ушел с ними в уединённое место, где они смогли отдохнуть и рассказать, чему научились. Желание Иисуса быть рядом и помогать своим последователям в исполнении их назначения не закончилось с окончанием его пребывания на земле. Он обещал быть с ними до скончания века. Он обещал дать им другого помощника, чтобы тот помог им с работой для царства. Воплощенное присутствие Бога не должно было закончиться. Воплощенный лидер дает людям раскрыть их потенциал. Лука рассказывает, как после последней вечери ученики опять начали спорить о том, кто из них был важнее для нового царства. Вполне возможно, что это было, когда Иисус начал омывать их ноги. Иисус прекратил споры, сказав: "Тот, кто прислуживает, важнее того, кому прислуживают". Такая идея полностью противоречит привычным принципам греческой философии, формировавшей мировоззрение людей тогда, да и сейчас, не потерявший значения. Закончив служение, омыв ноги своих учеников, Иисус сказал им: "Блаженны вы, когда исполняете Иоанна 13:17. Слово, которое использовал Иисус, блаженны или счастливы, не должно восприниматься в обычном бытовом смысле. Если вы это сделаете, вы получите личное вознаграждение. Это же слово Иисус использовал в Заповедях блаженства, Матфея, 5, глава. А это значит, вы будете счастливы, почувствуете удовлетворение, Если будете служить, так как я, он полагает успешными тех лидеров, что помогают обеспечить нужды всех, кто находится под их руководством. Каким воплощенным лидером был Иисус и как он целенаправленно готовил учеников к успешному выполнению назначения, мы можем увидеть в одном примере на берегу Тивериадского моря, когда Иисус опять явился своим ученикам. Пётр считал, что он все испортил, и Иисус не захочет больше видеть его. Петр предал Иисуса вместо того, чтобы отдать за него свою жизнь. Но Иисус пришел к Петру, чтобы призвать его вернуться к служению. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Иисус обращался к своим ученикам в горнице, но мы слышим, что он обращается и к нам, как обращался к Петру. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Воздействие воплощенного лидера. Когда я учился в семинарии, наш профессор дал каждому студенту слово из Нового Завета на греческом языке. Мы должны были подготовить устный доклад с объяснением, как это слово было использовано в контексте миссии. Один студент-специалист по лингвистике получил слово логос, которым апостол Иоанн назвал Иисуса в самом начале своего Евангелия. В докладе студент заявил, что возможным переводом слова логос будет воздействие. Слово логос, выбранное Иоанном для описания Иисуса, не так часто используется для обозначения понятия слова. Чаще всего используется «рхема» сообщение. Однако Иоанн использовал менее привычное слово логос, которое применяется в ситуации, когда говорящий ожидает ответа. Из-за того, что логос требует ответной реакции, возможный вариант перевода воздействие или влияние. Так как логос требует ответа от слушателя, апостол Иоанн имел в виду, что Иисус был послан Богом, чтобы воздействовать на мир. Он повлиял на мир, покинув небеса и поселившись среди нас, чтобы поделиться с нами вестью об искуплении и рассказать о божьем замысле. И мы должны дать свой ответ. Воплощение Иисуса Христа это ось, вокруг которой вращается наш мир. Хотим ли мы понять его жизнь или его как лидера, мы должны начать с воплощения. И тогда из тайны его парадокса и чуда его разрешения значение фразы и слова стало плотью, раскроется перед нами. От его воплощенного образа мы узнаем значение его искупительного замысла, его стратегию служения и его задачу учения. Аналогично, испытывая воплощение на себе, Мы узнаем, что христианские лидеры совсем другие, и в бытии, и в действии. Наша воплощенная жизнь должна олицетворять дух Христа. Наши воплощенные действия должны вдохновлять его народ. Светская теория лидерства склонна делать упор на организацию и на процесс, а не на личность. Христианское лидерство другое, потому что концентрируется на характере человека и задействует и духовные человеческие ресурсы. Когда Иисус оказывает воздействие на жизнь лидера царства, он требует ответа, который меняет жизнь лидера. Лидер, как Иисус во плоти, больше не ставит свои интересы выше всего, наоборот, для него нужды других людей становятся важнее всего. Так меняется не только характер лидера, но и его приоритеты и действия. Обычная философия лидерства мало что может сказать о характере лидера. Ее больше занимают те особенности характера лидера, которые, как в греческой концепции логос, позволят ему управлять. Иисус повлиял на весь мир через 12 человек, в которых никто не видел лидеров. Это были обычные люди, у которых не было тех особенностей характера, которые их мир считал необходимыми для того, кто хочет вести за собой людей. У них были разные характеры, разные способности и умения. Иисус изменил их, живя рядом с ними и выстраивая новую концепцию лидерства. Он делал это не командами и приказами, а служением. Слово стало плотью и обитало с нами. Именно его жизнь среди нас и оказала такое сильное влияние. Важные слова были не просто сказаны им с небес. Он пережил эти слова, рядом с людьми. Маккена утверждает, что Иисус был скорее тренер, а не командир. Он был готов идти со своим народом и из первых уст узнавать нужды людей. Он был готов узнать жизнь, какой жил его народ. Он был готов испытать тяготы людей, зарабатывающих своим трудом: плотника, рыбака и учителя. Он был готов дать людям то, в чем они нуждались. Он был готов научить других тому, что делал сам. Он был готов рисковать, рассчитывая на людей. Он был готов прощать, если люди не справлялись с задачей. Иисус высший образец лидера. Он пастух, стоящий впереди стада и говорящий: "Следуйте за мной". Ни один предводитель, военачальник, правитель За всю историю не совершил так много и за такое короткое время, как он. Его жизнь и учение до сих пор оказывают воздействие на все народы мира. Он образец характера лидера, воплощение активной заботы. Он образец действий лидера, помогающего другим расти. Как Иисус Слово повлиял на мир, он создал его, поддерживает его, пришел в него и спас. Он не считал священное место на небесах важным. Он оставил небеса и вошел в нашу жизнь. Он пришел, чтобы принести весть и показать образец людям, которые должны были узнать это. И сейчас мы обязаны снова услышать его слова. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Глава 9. Давид праведный лидер. Да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его. 1 Царств 26:23. После того, как мы увидели воплощенный пример Иисуса и в свете того, что мы узнали о сердце лидера, угодного Богу, Было бы полезно рассмотреть жизнь двух лидеров, ставших примерами того необычного лидерства, которого желает Бог. В этой главе мы взглянем на сердце царя Давида, правителя народа Божьего Израиля. В следующей главе мы исследуем служение апостола Павла. Сложно отрицать, что Давид был величайшим из всех правителей, восседавших на троне Израиля, потому что он правил Израилем его золотой век. Бог говорил о Давиде: «Нашел я мужа по сердцу моему". Деяние 13:22. Асаф, псалмопевец, отмечал, что Давид пас Израиль в чистоте сердца своего. Псалом 77:72. Когда жизнь Давида подходила к концу, он обратился с пророчеством ко всем, кто взойдет после него на престол. Пророчество предсказание от Бога о будущем. То есть слова Давида имеют такое же значение для лидеров царства в наши дни, какое они имели и для его сыновей, прямых его потомков. Дух Господень говорит во мне и слово его на языке у меня, сказал Бог Израилев. Говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли. Вторая царств 23:24. Следующие 383 года после смерти Давида 39 человек сидели на троне Израиля и Иуды. Половина из них прямые потомки Давида, только 9 из них поступали правильно в глазах Божьих только пятеро из этих девяти противостояли идолопоклонству и вели свой народ праведно собственно говоря даже сын Давида Соломон отвернул свое сердце от Бога и стал служить идолам с которыми его познакомили его многочисленные жены. лидеры царства отказавшиеся прислушаться к пророчеству сказанному устами Давида вызвали гнев Божий А это было только начало. Но если лидер царства открывает свое сердце Господу и поступает так, как угодно Богу, он, как Иосия, получает благословение Божие. Четвёртое царство 22, 19. В этой главе я хочу подробно рассмотреть последние слова Давида, потому что они образец для действий всех, кто ведет людей за собой в Царство Небесное. Я считаю, что в пророчестве, которое Бог дал нам через Давида, есть одновременно и сложная задача, и обещание для нас. Начнем со сложной задачи. Сказал Бог Израилев, "Говорила мне скала Израилева, владычествующий над людьми, будет праведен, владычествуя в страхе Божьем". Вторая царств 23:3. Жить праведно Прежде чем мы сможем владычествовать праведно, мы должны сами жить праведно. Слово, которое выбрал для своей речи Давид, на иврите значит быть правильным в поведении и характере. Прежде чем учить кого-то праведности или проповедовать о праведности, мы должны сами научиться вести себя и поступать правильно. Прежде чем требовать ее от других, мы должны потребовать этого от себя самих. Возможно, именно из-за этого в Новом Завете качества, необходимые лидеру, затрагивают в основном свойства личности человека. 1 Тимофею, 3 глава и Титу, 1 глава. Если мы говорим о праведности, то в связи с Давидом мгновенно возникает вопрос: а как же Версавия? Как мог Давид сказать: "А меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки"? в свете его греховной связи с Версавией и убийства ее мужа, организованного для сокрытия этой связи. Как Давиду удалось стать великим правителем и какое он имел право сказать: "Воздал мне Господь по правде моей"? Ответ в том, как Давид признал и среагировал на совершенный им грех. Он никогда не отрицал того, что совершил. Он никогда не пытался как-то переосмыслить свой поступок и оправдать свои действия. Он понимал, что первый, кого он разочаровал и подвел, был Бог, призвавший его вести народ Израиля. Когда Давид признал свой грех, пророк сказал ему, что он прощён. Второе царство 12:13. Когда Бог говорит, что мы чисты от греха, мы больше не должны воспринимать себя нечистыми. В молитве Давида есть еще такие слова: Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Псалом 79. Одно из определений непорочности это то, какие мы есть, когда никто не видит. Это неизменность убеждений и действий вне зависимости от того, где и с кем мы находимся. Однажды я разговаривал с местным предпринимателем о старости в моей церкви. Когда бизнесмен понял, о ком я говорю, он сказал: Если этот человек староста в вашей церкви, я не хочу иметь к ней никакого отношения. И дальше рассказал мне многое о лености и злом языке этого человека. В другом случае, в нашем приходе были выборы старосты, и одного мужчину предложили кандидатам. Мы спросили членов прихода, есть ли у них аргументы против того, чтобы он стал старостой. Один прихожанин рассказал, что потенциальный староста хвастался, как он заключал сделку с пастором и обманул его. Люди, ходившие в его класс изучения Библии, рассказали, как он заявил, что не платил налоги семь лет. Никаким образом мы не могли позволить этому человеку стать духовным лидером нашего прихода. Ни один из упомянутых церковных лидеров не жил праведной жизнью. Они не смогли бы владычествовать над людьми праведно, потому что в их жизни не было места праведности. Давид знал, что у тех, кто у власти, велик соблазн приступить законы чести, особенно если человек уверен, что никто об этом не узнает. Царь поддался соблазну и почувствовал на себе жгучее, иссушающее наказание за то, как он поступил с Версавией. В псалмах 31 и 50 мы читаем, как мучился и каялся царь Давид. Понятно, что когда Бог добавил к пророчеству фразу: "владычествуя в страхе Божьем", Давид принял ее всей душой. В псалме 35 Давид говорит, что человек теряет свою честь, когда он или она убеждает себя в том, что Бог не знает о проступке. Давид считает, что это происходит из-за того, что у человека нет страха божьего. Безгрешность, непорочность исчезает, потому что желание становится сильнее страха. Желания заставляют человека сказать себе: "Я не думаю, что Бог узнает", или "Ему вообще есть дело до того, что я это совершу". Вот слова Давида: "Нечестие беззаконного говорит в сердце моём: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 Давид считал, что только честный, непорочный человек может обитать на святой горе Божьей. Он описывает праведность, давая нам определение непорочности. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла. и не принимает поношения на ближнего своего тот в глазах которого презрен отверженный но который боящихся Господа славит кто клянется хотя бы злому и не изменяет кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного поступающий так не поколеблется вовек псалом 14 Давид не только сам стремился жить непорочно он заставлял своих людей быть ответственными за поступки Когда он пришел к Ахимелеху и просил у него хлеба для своего войска, священник спросил: "Чисты ли его люди?" Давид ответил: "Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел и сосуды отроков чисты. А если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах". По жестокие его воины защищали мужчин и женщин, занятых стрижкой многочисленных стад овец. Один слуга доложил своему хозяину: "Эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле". Пока люди делают вид, что оценивают других по внешнему виду, Господь смотрит на сердце человека. Он знает, зачем мы совершаем те или иные поступки. Он знает все тайны наших сердец, тайны, которые мы считаем надежно укрытыми от других. Давид считал, что Бог своей волей посылал людей в такие ситуации, в которых проверялись бы их сердца и проявлялось их чистосердечие. Каждый раз, когда Бог упоминает качество и характер лидера, в списке первым и главным пунктом идет праведность, добродетельность призванного. Значит, пророчество Давида это не просто последние слова великого правителя. Это изложение всего, что Бог ищет в своих лидерах. Лидер, что на самом деле убоится Бога, покажет свое чистое сердце вне зависимости от места, обстоятельств и наличия или отсутствия свидетелей. Чтобы стать таким лидером, Давид принял Бога своим владыкой. Псалом 5:8. чтобы лидер получил то, что обещано лидером в пророчестве он или она должны вести своих людей праведно и всегда быть рядом с богом справедливо общаться с людьми вторая часть владычествовать праведно Это не только жить морально правильно, но и делать то, что будет правильным для людей. В своей речи Давид для обозначения правления выбрал слово, означающее властвовать, руководить на правах верховного статуса. Вопрос о лидерстве всегда будет упираться в вопрос силы и власти. Власть это реальность, без этого нельзя руководить людьми, но опять же, Как я уже говорил в седьмой главе, вопрос о том, как мы распорядимся властью, силой, должностью или титулом, станем ли мы управлять людьми или поспособствуем их росту. Есть власть отрицательная и власть положительная. Одна ориентирована на желание правителя, вторая на потребности тех, кем руководят. Давид призывает будущие поколения лидеров царства Божьего, править, применяя положительную власть. Давайте освежим в памяти два важных вопроса: созданы ли овцы для пастуха или пастух для овец? Создал ли Бог сад для своих детей или детей создал для сада? Ответы на эти вопросы укажут, как мы используем власть. Когда Давид стал царем, Люди напомнили ему слова Божьи и то, что он объединяет пастёрство и правление в одно целое. И сказал Господь тебе: "Ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля". Второя Царств 5:2. Асав, псалмопевец, свидетельствует, что Давид жил, руководствуясь этими словами, потому что он пас их в чистоте сердца своего. Псалом 77:72. Возможно, если мы рассмотрим подробнее греческое слово, которое выбрали при переводе понятия править с иврита, это облегчит понимание. Как мы видели в седьмой главе, слово, использованное в Евреям 13:7, буквально переводится заботливо вести. Наше понимание концепции правления определяет наше восприятие других людей, которое сильно отличается от обычного. значение второго распространенного слова, которое используется для описания лидеров царства, сочетание руководства и заботы. Если говоря о концепции правления, мы ведем отчет от краеугольного камня, вполне можно сказать, что нас поставили не управлять людьми, нам дали возможность заботиться о людях. На протяжении всей своей жизни Давид демонстрирует свойства лидера царства, справедливо относящегося к своему народу. Один из лучших примеров можно найти в Первом Царств 13 главе. Войско Давида уходило от преследований Саула, претерпевая физические и психологические трудности. Давид и его люди целый год честно и добросовестно служили Анхусу. и вот их отсылают прочь испугавшись их силы они вернулись домой и оказалось что их поселение сожгли а жены детей забрали в плен давид и его воины решили вернуть свои семьи однако давид не сделал ни шагу прежде чем обратился с молитвой к богу Давид понимал ярость и нетерпение воинов и не стал их наказывать за неповиновение. Когда его войско выследило врагов, Давид не заставил их действовать на пределе сил. Когда победа была одержана и потери возмещены, Давид не только разделил компенсацию между своими воинами, он еще и поделился полученным с городами, которые отнеслись к нему и его войску по-доброму. Руководить праведно. Значит, вести за собой людей аналогично тому, как Бог правит своим народом. Поэтому в Новом Завете подчеркивается забота, неразрывно связанная с любовью и милосердием. Поэтому и в Ветхом, и в Новом Заветах лидеров называют пастырями, пастухами. Если мы хотим понять сущность Божьего лидерства, нужно обратиться к Псалму 22, где рассказывается, что Господь пастырь подкрепляет, водит, направляет и защищает своих овец. Или можно вспомнить Евангелие от Иоанна, 13 глава, где Иисус встал с вечери, снял себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался и начал умывать ноги ученикам. Он сделал это, зная, что Отец все отдал в руки его. Быть всемогущим не значит заставлять всех прислуживать себе. Спустя одно поколение после праведного владычества Давида было принято решение, повлиявшее на всю последующую историю Израиля. Решение это было основано на вопросе: заботиться или контролировать. Внук Давида, Аравам, хотел узнать, как ему лучше всего править страной. Он мог выбрать один из двух вариантов: править так, как его дед, с сердцем открытым для Бога и его народа, или так как цари соседних государств, держа божий народ в строгой узде. Он призвал советников своего отца, и они посоветовали: "Служи своим людям, и они всегда будут на твоей стороне". Второй царст 12:7, парафраз автора. Другими словами, владычествуй праведно. Раваму не понравился такой ответ, и он позвал молодых советников, которые более чутко улавливали его желания. те посоветовали ему наложить на народ тяжкое иго, то есть показать им, кто здесь главный. Равам проигнорировал первых, согласившись со второй группой советников. Он выбрал власть и силу. В результате царство распалось и милость Божья была потеряна. Выбирая власть и силу, а не служение, мы открываем дверь для поражения. Мы теряем то, что мечтаем получить сейчас и в вечности. 29 царей после пророчества Давида выбирали власть и силу в качестве инструмента руководителя. История этих царей полна зла, мздоимства, убийств, нищеты и несчастий, как для самих царей, так и для их народа. Давид стал слугой своему народу. Каково было народу под его правлением, мы можем понять из рассказа о том, как Давид оплакивал своего военачальника Авенира. И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. Второе царство 3:36. Получая гордое имя лидера Божьего царства, мы автоматически становимся перед выбором, как равам. Что мы выберем? Власть или праведность? Если мы сделаем правильный выбор, мы получим все, что обещал Бог через Давида Давидов пророчество. Итак, Давайте рассмотрим, что было нам обещано. Обещание: вы будете подобны. Он подобен утреннему свету при восходе солнца на безоблачном небе, подобен сиянию после дождя, от которого трава растет из земли. 2 Царств 234. Первое подобие восходу солнца на безоблачном небе. Это чудесная картина радости и свежести. Практически все любят яркие солнечные утро, когда кажется, что сама жизнь просыпается. И наоборот, каждый знает, как тяжело вставать с постели холодным, сырым, серым утром. Хочется повернуться на другой бок и спать, спать, спать. серый цвет давит а если проснуться солнечным утром то яркий свет укрепляет наш дух под пятой такого руководителя как равам люди могут не захотеть общаться друг с другом и будут искать повод не выходить из дома может кто-то будет сильнее и не бросит церковь но только из-за чувства долга и привычки настроение станет серым придет депрессия Люди продолжат совершать духовные обряды, но это будет лишь видимость, пустые ритуалы без духа Божьего. Если лидер во главу угла ставит силу и власть вместо радости и надежды, в атмосфере будут витать страх и гнев. Если руководитель честен, справедлив и чист душой, как Давид, люди будут с радостью приходить в дом Божий. Давид сказал: "Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень". Псалом 121:1. Среди людей царит радость, дружеская поддержка, мир и свобода. Только в периоды правления праведных царей душа Израиля чувствовала эту свежесть. Второе подобие дождю, от которого трава растет из земли. Мы радуемся полуденному дождику, который напоит наши поля. Радует нас и яркий солнечный свет после дождя. Сочетание первого и второго приводит к росту. Изучая принципы лидерства, мы обнаруживаем, что лидеры типа Раваама, построившие свое правление на силе, не могут позволить людям расти, потому что они могут стать сильнее своих правителей. Подчиненные должны быть невежественны и управляемы, по крайней мере, так думают эти лидеры. Но это только подавляет дух Святой и радость людей. Генри Науэн, преподаватель и специалист по вопросам лидерства, задает вопрос. Как христианские лидеры в свете примера, который преподал нам Иисус, и его же учения, так легко поддаются и соблазняются силой и делают это именем Спасителя и пастыря, который оставил свою силу и власть, когда пришел на землю? Исследования показывают, как праведные лидеры, такие как Давид, наоборот, способствуют росту людей и в отношениях с Богом, и в отношениях между собой. Как свет открывает истину, так и решения праведного властителя никогда не заставят Божий народ поступаться их отношениями со Всевышним. Как свет показывает путь, так и учение праведного лидера станут светом, который будет вести его народ. и поможет узнать божью волю. Как свет приносит исцеление, так и богоугодные советы праведного лидера принесут исцеление проблемам. Вывод. Последние слова Давида, которые он обратил к будущим поколениям лидеров, всегда будут с нами. Мы вспоминаем их в те моменты, когда, как и встречаемся с выбором: служение или власть. прислушиваемся ли мы к мудрости одного из лучших сынов божьих или будем слушать мудрость мира и поступим как велит здравый смысл никогда за всю свою жизнь ни в каких речах давид не подчеркивал ни свою власть ни положение он был слугой божьим и слугой его народа и он стал нашим первым примером но те же слова можно сказать и о других праведных лидерах ветхого завета авраам моисей Иисус Навин, Самуил и Неемия. все они ставили превыше всего отношения с Богом и нужды и требования его народа. Заканчивая эту главу о Давиде, великом лидере, давайте вспомним, что в пятом псалме, в 13-м стихе, он добавляет еще одно третье обещание всем, кто живет праведно. Бог благословляет праведников. А еще к благословению добавляется то, что Господь окружает праведников своим благоволением как щитом. Какие еще заверения и обещания сверх этого нужны лидеру? Чего нам может хотеться больше, чем Божьего благословения и благоволения? 10. -е. Павел созидатель людей. Дабы утешили сердца их, соединенные в любви. Послание к колосянам 2:2. Когда-то я работал с ассистентом пастора, который пользовался любой возможностью, чтобы прочитать проповедь. Однако каждый раз, когда он проводил службу, люди удивлялись: почему он такой злой? Этот человек воспринимал проповедничество как возможность всех отчитать и раскритиковать. И вскоре, если прихожане узнавали, что службу ведет он, то они просто не шли в церковь, ведь от его проповедей они чувствовали себя разбитыми и опустошёнными. Подобный подход к проповедничеству очень распространен в мире. Такие лидеры считают, что указывать на неправедные и дурные поступки общества и слушателей это их прямая обязанность. Продолжая изучение лидеров Царства Божьего, у которых Бог в сердце, мы перейдем от царя Давида к апостолу Павлу. Нам выпало увидеть обе части жизни этого человека. Первый раз Мы встречаем его как Савла из Тарса, воинствующего лидера фарисеев, всеми силами действовавшего против имени Иисуса Христа. Первосвященники дали ему власть, и он хватал христиан, отправлял их в тюрьму и требовал для них казни. Он ходил из синагоги в синагогу, требуя от верующих отречься от Иисуса. Если они упорствовали в своей вере, он мучил их. Он описывает свои действия как наваждение. Деяния, 9 и 26 главы. Более знакомая для нас картина это же человек, но после обращения и после того, как он изменил имя и стал Павлом. Страсть к служению Богу никуда не исчезла. только цель и фокус полностью изменились. Он уже не тот ослеплённый властью лидер, которого мы видели до Дамаска. Его новое стремление созидать, укреплять тех, кто верит в Иисуса Христа. 2 Коринфянам 13:10. Сегодня мое сердце обливается кровью, потому что я вижу лидеров царства, сосредоточенных на примерах и понятиях который предлагает им мир. Мир увлечен внешним: могущество, положение, звание и богатство. Павлу хорошо был знаком такой образ мышления. Он был погружен в греческую философию, которая возвышала силу и призывала сильных управлять слабыми. Ему было знакомо учение, которое подтолкнуло Иакова и Иоанна к спору о том, кто из них двоих должен иметь более высокое положение в том царстве, которое строит Иисус. Павел встал против тех, кто придерживался такой светской философии лидерства. Он говорил о таких людях, что они хвалятся внешним, и противопоставлял им лидеров, которые в сердце своём носят Бога. Второе к Коринфянам 5:12 Из лидера, приносившего боль и страдания телу Христову, Павел стал тем, кто был готов радостно принять страдания за церковь. Он говорит, что был призван как слуга церкви, чтобы построить церковь. Этот переход из жадного к власти лидера в слугу процесс очень полезный для изучения ищущим понимания того, что Бог хочет от призванных возглавить и повести его народ. Поэтому мы внимательно изучим лидерство апостола и сделаем выводы как из его благовествования, так и из его нового метода лидерства. Благовествование Павла о созидании людей. Павел писал, что он стремился служить Богу всем сердцем, проповедуя благую весть, что принес Иисус Христос. Римлянам 1:9. Весть о смерти Иисуса, его погребении и воскресении была самой главной частью проповедей Павла. Он знал, что вся сила, которая нужна человеку, заключена в этой благой вести. который сможет принести спасение душам, разлученным с Богом. Павел пишет о том, как он получил благую весть, которую должен был нести другим людям. И эта история удивительна даже для тех, кто был призван в лидеры царства. Он получил ее из уст самого Иисуса, когда был в Аравии. Господь дал ему весть о благодати, которую принес Павлу сам Иисус вместо закона Моисеева. Когда Саул и Тарс сошёл в Дамаск, он направлялся туда, облечённый первосвященниками властью хватать и вязать людей. А сейчас Павел шел по всем землям с новыми полномочиями. Бог призвал его к служению, чтобы он рассказывал людям о благовестии созидающем людей. Служение Павла и учение его были актом необычной любви. Семь раз Павел использует греческое слово ойкодемео строить, укреплять, созидать. 10 раз греческое слово ойкодоме строение, созидание для описания служения. Господь подтвердил Павлу созидающее благовестие, а потом Павел передал это благовестие другим лидерам Царства Божьего. Он рассказал старейшинам Ефеса, что их обязанностью было слово благодати его могущее назидать. Деяния 20:32. Он также писал Коринфянам, ибо мы соработники у Бога, а вы божья нива, Божье строение. И по мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 1 Коринфянам 3:9-11. Послания Павла лидерам Божьего царства в Риме, Коринфе и Ефесе говорят об одном. Тот, кого Бог призвал проповедовать, наставлять или другим образом вести людей в Царство Божье, должен рассматривать свою работу как процесс строительства, созидания. Но Павел говорит не о том, что нужно строить большие здания или привлекать толпы людей. Он предупреждает нас: не оценивайте успех по внешним признакам, но только потому, что происходит в сердце лидера и в сердцах его людей. 2 Коринфянам 5:12. 2 Коринфянам 5:12. В первом послании в Коринфянам Павел предупреждает: знание делает людей гордыми, а любовь назидает. Позже он советует им, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. И снова он имеет в виду не количество, а созидание людей, чтобы они укреплялись в вере и могли лучше исполнять свое служение в Царстве. Он говорит христианам Рима. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ойкодоме существительное, здание, строение, созидание, в переносном смысле назидание. Римлянам 14:19. Фессалоникийцы должны были увещевать друг друга и назидать один другого. Ойкодомео, глагол строить, укреплять, назидать. 1 Фессалоникийцам 5:11. Человек, стоящий во главе других людей, обязан постоянно проверять себя, выясняя, что заставляет его быть лидером. Для кого-то это возможность постоянно одергивать других и получать, говоря нечто вроде: "Я встряхну этих людей, приведу их в порядок и заставлю жить так, как они должны жить". Кто-то становится лидером, потому что получает удовольствие, заставляя людей следовать за собой. Кто-то может сказать: "Я так старался", составляя это послание, и люди обязаны его услышать. А лидер царства спрашивает себя: как мне действовать, чтобы сделать людей сильнее? Главная цель созидание, а не моральное уничтожение и унижение людей. Однажды пастор сказал в ответ на эту мысль: иногда приходится разрушить старое, прежде чем можно будет построить новое. Это может быть так. В трудах Павла есть, конечно, слова типа противостоять, укорять, порицать и предупреждать. но разве в контексте того, что говорит Павел, эти действия не реакция любящего пастыря, потому что это меньше всего похоже на тяжелую руку властителя. Подумайте, сколько времени нужно, чтобы снести дом, и сколько времени нужно, чтобы построить новый. По аналогии с этим, не должны ли мы больше времени уделять строительству, а не разрушению? Сравните количество стихов, где Павел использует слова с негативным оттенком, и количество стихов, где он использует слова типа созидать, укреплять, ободрять, расти и становиться зрелым. Павел поставил себе задачей всей жизни созидание людей Божьих, готовых к служению в Царстве Божьем. Ефесянам 4, 4:12-13. Он трудился, чтобы представить каждого человека совершенным, возмужавшим во Христе. Колоссянам 1:28. Он знал, что достигнет этой цели, когда сердца христиан ободрятся, и они объединятся в любви. Освобождать людей для того, чтобы они совершали то, что от них требуется, это самый эффективный и человеколюбивый способ из всех возможных. Так как учитель является слугой своих учеников, он убирает препятствия, которые не позволяют им выполнить их задачи. Короче говоря, настоящий лидер дает возможность своим людям достичь полного потенциала. Читая послание, написанные Павлом, начинаешь видеть и собирать его мысли о том, как созидать людей. Например, в 1 Коринфянам 8:1 и Ефесянам 4:16 он говорит своим читателям, что все растет и крепнет благодаря любви. Он также просит христиан быть очень аккуратными со словами, которые они говорят другим. Мы должны быть уверены, что из наших уст исходит только доброе для назидания в вере. Ефесянам 4:29. И что же укрепляет людей, назидает их? «Все, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том и следует думать. Филиппийцам 4:8. Ободрение помогает людям возрастать, как и поиск способов поощрения друг друга к любви и добрым делам. Все мы, ведя за собой других людей, должны выполнять свою работу так, чтобы подготовить народ Божий к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Ефесянам 4:12. Уроки, которые мы можем почерпнуть из наследия Павла, настоящая угроза для тех, кто строит свое лидерство на силе и власти. Если руководитель считает, что успех может принести только строгий контроль и управление другими, он никогда не позволит людям расти. Если только подчиненные не станут сильнее своего лидера, человек, как бы подсевший на власть, как на наркотик, привыкает к тому, что люди смотрят на него снизу вверх в ожидании указаний и обеспечения потребностей. Растущая личность может найти внутренние ресурсы, и привычная зависимость ослабнет. Невежество и отсутствие информации, смятение и разочарованность лучшие узы, привязывающие человека и крадущие его независимость. Поэтому властный лидер будет намеренно придерживать информацию, которая может укрепить людей, и будет постоянно напоминать им о том, как они слабы и ничтожны, отказывая им в способности к росту. За время моей работы в университете и поездок с лекциями в другие страны я слышал много историй о церквях и предприятиях, которые пришли в упадок из-за того, что после смерти своего властного лидера не смогли найти ему подходящей замены. Обучение, передача знаний или опыта, которые могли бы дать искомого лидера второго поколения, там совсем не было. потому что лидер боялся потерять свое положение, звание или власть. Если отсутствуют условия для обучения нового поколения лидеров, то ситуация разрешится одним из двух вариантов. Церковь или дело умрет, или появится новый лидер и возьмет бразды правления в свои руки. Если человек строит свое лидерство на силе и власти, он всегда будет бояться. что кто-то из его окружения вырастет и сменит его. Если лидер считает главной своей задачей служение, значит он рад росту и развитию других людей. Позвольте мне еще раз привести цитату из первой главы. Лидер служитель, прежде всего служитель. Ответственность лидера убедиться, что первоочередные нужды других обеспечены. И вот хорошее испытание, которое сложно контролировать. Растут ли те, кого обслуживают как личности, пока им служат, станут ли они здоровее, мудрее, свободнее, самостоятельнее, станут ли сами служить кому-нибудь. Значит, для того, чтобы проверить, насколько правильно ведет себя лидер, ему нужно просто оглянуться на тех, кто идет за ним. Укрепляются ли они в отношениях с Господом? Дается ли им сейчас выполнение задач служения легче, чем до того, когда вы возглавили их. Сколько настоящих лидеров для царства Божьего было подготовлено и отправлено в свободное плавание в результате вашего руководства. Библия как пример созидателя людей. Павел считал, что в Божьем царстве все люди это семья, и обращался с ними с любовью и уважением, как с членами семьи. Лидеры Царства Божьего могут убедиться, что такая модель будет самой эффективной для укрепления и созидания людей. В большинстве мировых культур отношения в семье считаются самыми важными. Важнее эмоциональных связей между членами семьи является чувство глубокого уважения к роли, которую выполняет каждый из членов семьи. Это сложно понять представителям западных культур, потому что мы слишком сильно ценим индивидуализм. Тем не менее, во многих культурах ценится не отдельный человек, важна семья. Чтобы понять, как после своего обращения Павел понимал свою задачу лидера, Мы должны вернуться к пониманию важности семейных связей. В послании молодому евангелисту Тимофею Павел рассказывает, как лучше всего подходить к людям, чтобы они доверяли ему как своему лидеру. Старца не укоряй, но увещевай как отца, младших как братьев, стариц как матерей, молодых как сестер, со всякою чистотою. 1 Тимофею 51 Это некрасивые слова проповедника. Именно такое уважение должен выказывать к людям лидер царства. Во многих культурах невозможно представить себе, что младший будет неуважительно разговаривать со старшим. Такое же отношение должно быть и в Царстве Божьем. Относиться к старшей женщине как к своей матери это далеко не те проявления силы и властного контроля, что мы видим постоянно, особенно в западной культуре. Это совершенно иная ответственность лидера. 139 раз в своих письмах Павел использует слово брат, когда описывает свое отношение к людям младше себя и к другим лидерам церкви, называя сестрой Фиву и Алфию. Он говорит именно то, что подразумевал. Это не был красивый оборот речи. Самое сильное описание того, как Павел, став лидером, начал строить отношения с людьми, можно найти во второй главе Первого послания к Фессалоникийцам, всего в двух метафорах. Когда будете читать этот отрывок, не забывайте, что на Павла были гонения, а его манера проповедовать вызывала нарекания. Он мог выбрать авторитарный, жесткий стиль проповедования, потому что свое задание нести слово Божье и весть о Христе он получил прямо от Бога и мог свидетельствовать о чуде, которое с ним произошло. А еще он был хорошо образован и имел немалый опыт. Он мог прийти в Фессалоники и продемонстрировать свою силу, властно указав людям их место. но он не сделал того, что на его месте сделал бы любой лидер того времени. Вместо этого он призвал на помощь Божью благодать, необычную любовь и сосредоточился на своей цели и призвании. Лидер это заботливая мать. Будучи апостолами Христа, мы, может быть, и имеем право претендовать на вашу помощь, Но мы вас не обременяли, а наоборот, были нежны с вами, подобно тому, как кормящая мать заботится о своих младенцах. Мы полюбили вас так сильно, что готовы были поделиться с вами не только радостной вестью Божьей, но и самой нашей жизнью. Так стали вы нам дороги. Вы помните, братья, когда мы возвещали среди вас радостную весть, как мы трудились до изнурения день и ночь. 1 Фессалоникийцам 27 В греческом тексте говорится о кормящей матери, заботливо разделяющей пищу жизни со своим ребенком. Это прекрасная картинка, которая указывает на особую нацеленность защищать ребенка и обеспечивать его всем необходимым, даже если это потребует больших жертв. Что должна кормящая мать дать ребенку? Пищу необходимую для жизни. Павел стремился поделиться хлебом жизни и живой водой с каждым, кто считает себя частью царства. В метафоре, использованной Павлом, ключевое слово нежно. Вы когда-нибудь видели, как мать орёт на ребенка и требует, чтобы дитя подошло и покормилось? Ребенок может быть тихим и спокойным, а может плакать и капризничать, но все равно мы видим, как мать нежно смотрит на дитя и прикладывает к груди. Беспокойный младенец часто просто не понимает, что ему мешает, и не может озвучить причину своего беспокойства. То же самое можно сказать и о незрелых христианах. Часто они просто не знают, что им нужно или почему их расстраивает жизненный выбор. Поэтому Литер Царства дает им слово Божье, которое питает и дает возможности вырасти. Мать понимает, что настанет день, когда ребенку в поисках пищи не нужно будет прикладываться к ее груди, и лидер должен осознавать, что при правильном наставлении растущий христианин в один прекрасный день будет кормить других. Мать, которую раздражает желание ребенка получить еду, редчайшее явление. Существует глубокое стремление отдавать. В моей практике бывало, что прихожане звонили мне ночью и говорили: Меня очень тревожит один вопрос. И меня это не расстраивало и не удивляло. Моя задача, моя работа наставлять и созидать людей. Если возможность объяснить что-то или укрепить человека приходит к тебе поздно ночью, тянешь этого человека к себе и делишься с ним словом Божьим. Павел говорит, что он с радостью готов был разделить с ними слово Божье. Для лидера царства нет большей радости, чем видеть здоровых, растущих учеников. Как мать кормилица, Павел говорит о труде и изнурении, о работе днём и ночью. Во всех уголках мира мы можем найти истории о матерях, которые с готовностью пожертвовали своими потребностями, а иногда и жизнями, чтобы позаботиться о своих детях. Одну из самых тяжелых историй мне рассказала семья, которая сама пережила ее. Один из членов семьи ночью попал в аварию и погиб прямо перед церковью, в которую ходила семья. Другой член семьи побежал к пастору и рассказал, что случилось. А пастор сказал этой семье, чтобы они перезвонили ему завтра утром в офис и захлопнул дверь. Пастор другой конфессии остановился, увидев аварию, и предложил помощь. Он поехал с семьей в больницу и пробыл там с ними всю ночь. Отгадайте, в какую церковь теперь ходит эта семья. Можете себе представить мать-кормилицу, которая заявляет своему плачущему ребенку, чтобы он подождал до утра, и уж тогда она о нем позаботится. Когда-то у меня в университетской группе один студент вскочил и закричал: "Слабаки, слабаки, терпеть не могу этих мягкотелых деятелей". Парень был категорически неправ, потому что нежность это не слабость. Нежность, доброта это сильный дух самопожертвования, который рождает героев и мучеников. Обуздать всплеск раздражения, ярости или недовольства сможет только сильный человек. дать волю чувствам гораздо проще. Промолчать сможет только сильный. Проще позволить злости высказаться. Любить ребенка не всем под силу. Проще ругать и критиковать его. Лидером быть гораздо сложнее, чем диктатором. Лидер это отец, ободряющий и воодушевляющий. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. 1 песланикам 2.11.12 Когда я был маленьким, я был в нескольких спортивных командах школы. Каждую неделю наши команды встречались с командами других школ, и я всегда был уверен, что мой папа обязательно будет на игре. У папы был очень громкий голос, и иногда я чувствовал себя неловко, когда он кричал, подбадривая меня, но я никогда не жалел, что он пришел меня поддержать. Прошло уже 40 лет, а его присутствие и слова поддержки все еще живы в моей памяти. Папин пример в значительной мере помог мне понять этот аспект служения Павла. Павел использовал в этом стихе то же самое слово, которое описывает работу Святого Духа, того, который идет рядом. Мой папа кричал мне: с трибун, а Павел описывает отца, бегущего рядом с сыном и преодолевающего с ним тяжкие километры марафона, приговаривая: "Ты сможешь, сынок. Давай, еще чуть-чуть". ты будешь у финиша. Одна из самых пронзительных историй об отцовской поддержке, о которой говорит Павел, произошла в 1992 году на Олимпийских играх в Мадриде, Испания. Бегун из Великобритании Дерек Редмонд дошел до полуфинала. В самом начале полуфинального забега он порвал связки в правой ноге и упал на дорожку от сильной боли, превозмогая боль Он поднялся и хромая попытался закончить дистанцию. Тогда из толпы болельщиков выбежал его отец, положил его руку себе на плечо и придерживая, помог ему дойти до финиша. Так они и финишировали вдвоем. В Писании часто лидер изображается как отец, и всегда контекст тот же, что и в первом послании Павла к Фессалоникийцам. И никогда не было параллели с отцом, который доминирует над семьей. Когда Иисус использует слово отец, он говорит либо о прямом биологическом происхождении, либо о Боге как об отце, но никогда не имеет в виду отношение одного ученика к другому. Павел использует слово отец для описания своих отношений с Тимофеем. Филиппицам 2:22. Важно отметить, что Павел не говорит, Тимофей служил мне, Вместо этого он говорит служил вместе со мной. Говоря о себе как об отце Тимофея, Павел ни в коем случае не подразумевает, что молодой евангелист был в положении подчиненного или слуги. Если прочесть два письма Павла Тимофею, а также собрать все упоминания о молодом евангелисте в других письмах, то станет ясно, что целью Павла было укрепить Тимофея, подготовить его к будущей работе. отсюда и отеческое отношение. Отслеживая эту концепцию лидерства как отеческой опеки и поддержки, нельзя не отметить, что Павел никогда не пытается поступить так, чтобы его дети оставались слабыми и зависимыми. А мы уже говорили раньше, что властный лидер должен обеспечивать слабость и зависимость последователей, в противном случае они могут отстранить его от власти. Но об этом Павел никогда не печалился. Один ученый, специалист по Библии пишет: Мы никогда не примем к собратьям по церкви отношения зависимости, которые бывают у ребенка к отцу. Мы также не должны требовать от других быть духовно зависимыми от нас или становиться такими. Смешно одному христианину говорить о своем авторитете отца над другим христианином и требовать от него подчинения, как от ребенка, Если на самом деле эти два человека братья, потому что это власть отца над зависимыми детьми, которая для нас запрещена. Не зная ни одной культуры, где бы дети в течение всей жизни обязаны были зависеть от отца. Собственно, любой отец ставит перед собой противоположные цели: вырасти детей сильными и подготовить их к тому, чтобы они стали независимыми, покинули родительский дом и построили свой. Для этого отец должен знать своего ребенка и поддерживать его, поощряя его к росту во всех сферах. Один специалист по вопросам лидерства считает, что лидерство это умение отшлифовать, раскрепостить и создать условия. Именно это Павел и старался сделать в Фессалониках. Для того чтобы понять, как нужно руководить людьми и направлять их, лидер должен всего-то задать себе вопрос: Какие отношения я бы хотел иметь со своим отцом? Или спросить себя: какие уроки жизни я бы хотел получить от своего отца? Если ответить на эти вопросы в свете ответственности лидера, то это нам поможет понять сущность Павла и то, что мы можем совершить в роли лидера. Выводы. Никто, кроме Иисуса, не имел такого авторитета, как апостол Павел. Ни у одного из апостолов не было такой квалификации, как у Павла. Его семья обладала высоким статусом. У него было религиозное и философское образование, врожденные способности и доверие единомышленников. Если у кого-то и есть основания полагаться на внешнее, то тем более у меня, как писал Павел, Далее он признается, и не только это, но и все прочее, я считаю, потерей в сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Филиппицам 3:8. А потом еще добавил: Подражайте мне, братья, и возьмите за образец тех, кто уже следует примеру, который вы имеете в нас. Филиппицам 3:17. Так, от власти вязать людей к власти созидать людей. Павел полностью перевернул свое понимание лидерства. Он превратился из воинствующего фанатика, управляющего другими, в заботливого родителя, поддерживающего свое чадо, который укрепляет людей, чтобы они могли потом так же поступать с другими. Мы, будучи лидерами, должны постоянно оценивать свое отношение к тем, кто идет за нами, что они почувствовали, когда столкнулись с нами. Послушали проповедь, получили совет или приняли участие в собрании. Ощутили ли они на себе наш гнев или нашу поддержку? Мы заставили их почувствовать себя сильнее или слабее? Мы их связали или укрепили? 11. Необычное мужество. Мой старший сын Дин Крейст был направлен читать проповедь на собрании в международном университете Хоуп в Фулертане, Калифорния, 13 сентября 2001 года, через два дня после террористической атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон. Меня тронула его речь, и я попросил его записать ее в качестве финальной главы нашей книги о лидерстве. Проповедь Дина родилась из его желания показать, что в условиях, когда время требует от людей мужества, люди ведут себя одинаково, что в библейские времена, что сейчас. Бог, который поддерживал и вдохновлял людей из Писания, это тот же Бог, готовый дать все, что нам нужно. Мы пережили несколько очень тяжелых дней. Такие времена взывают к мужеству мужчин и женщин. И, честно говоря, иногда мы не верим, что у нас есть к чему взывать. особенно если мы сравним себя с великими мужами и женами Писания, чьим мужеством мы так сильно восхищаемся. Мы склонны приписывать сверхчеловеческие качества мужам и женам твёрдой веры, но читать между строк просто, и вдруг оказывается, что они дорожали от страха так же, как и мы. Их также охватывали сомнения, как и нас, и точно так же, как мы, они терпели неудачи. В поисках необычного мужества мы можем найти ответы в жизни лидеров библейских времён. Однако, если мы собираемся повторять их мужественные поступки, мы обязаны обнаружить источник их мужества. Есть люди, которые скажут, что мужество это отсутствие страха или, по крайней мере, преодоление его до такой степени, когда страх уже не может управлять твоей жизнью. Мы слышим высказывания типа тащи себя за волосы из болота. Прислушайся к себе, и в глубине себя ты найдешь это. Просто сделай то, что нужно. Как сильно бы мы этого не хотели, мы не всегда находим в себе смелость подняться. Американцы оказались свидетелями огромного числа мужественных действий спасателей, когда те поспешили в рушащиеся здания Всемирного торгового центра, чтобы спасти людей, запертых там как в ловушке после террористических атак на Нью-Йорк и Пентагон в Вашингтоне, округе Колумбия. При обрушении этих зданий город Нью-Йорк потерял 345 пожарных и полицейских. их готовность помогать другим заставила их рисковать жизнью. Мир назвал их поведение необычным мужеством, и это чистая правда. Однако я считаю, что их действия были вызваны чем-то более глубоким, чем взгляд внутри себя. Они входили в рушащиеся здания, потому что видели, как они нужны там. И их собственная безопасность значила для них меньше, чем их верность призванию. Когда мы видим, как хаотично движется мир, не зная о Божьей благодати, ощущаем ли мы стремление, которое выше нас? Достаточно ли быть внутренне готовым, чтобы собрать свое мужество и жить по вере, выполняя работу Иисуса? Можем ли мы найти в себе мужество жить в этом мире как странники и пришельцы, пока люди смеются над нами, критикуют или преследуют нас за наши убеждения? Или источник мужества нужно искать вне нас. Чтобы стать такими лидерами, какими видит нас Иисус, мы должны вернуться к библейскому пониманию храбрости. А для этого давайте рассмотрим храбрость четырех человек. Этим людям пришлось полагаться на источник, намного превосходящий их собственной силы, чтобы пережить тяжелые времена. Только если мы будем черпать из того же источника, Бог сможет использовать нас для своего замысла. Истории жизни Моисея, Иисуса Навина, Гедеона, Илии и множество тех, кто пришел после них, открыли мне глаза. Господь записал их истории, чтобы научить нас. Я хотел бы поделиться с вами одной простой мыслью, которую я определил для себя. Это послание, которое Бог пытается передать своему народу с начала веков. Эту мысль он нашёптывает мне, когда я пытаюсь найти в себе необычное мужество, чтобы служить ему. Все очень просто. Это послание дело не в тебе, дело во мне, внутри тебя. Сначала эта мысль не показалась мне ни сильной, ни блестящей. Безусловно, все мы уже подозревали нечто подобное. Я был уверен в том, что истина этого высказывания мало проявляется в моей жизни. Я бы скорее сказал, что присутствие этого во мне дает мне возможность совершать храбрые поступки или использовать отсутствие этого как оправдание за неуверенность в моменты необходимости. Я утешил себя тем, что Моисей тоже не сразу принял эту истину. Давайте вернемся в прошлое, во времена событий третьей главы книги Исхода, когда желание Моисея узнать, что это был за горящий куст, привело к встрече в присутствии Бога, потребовавшей всего мужества Моисея. У Бога на Моисея были особые планы. Моисей сбежал из Египта на 40 лет, но Бог призвал его вернуться и помочь его народу освободиться из рабства. Это была нешуточная просьба. Египет был самой могучей державой мира, и фараоны притесняли народ Израиля более 400 лет. И сейчас Бог хотел, чтобы один человек изменил ход истории. Понятно, что Моисей отнесся к такой задаче скептически. Когда Бог рассказал свой план по противостоянию Моисея и фараона, герой Израиля мгновенно находит пять причин, Почему он не подходит для выполнения этой задачи? Бог очевидно ошибся и перепутал его с кем-то другим. И именно в словах, которыми Бог ответил на отговорки Моисея, я в первый раз нашел для себя суть божьего послания нам. Отговорка номер один. Кто я? Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Исход 3:11. Эти слова Моисея выдают его ошибочный взгляд на мир. Вопрос "Кто я?" намекает, что Моисей считает, что дело касается только него. Ответ Бога звучит как шепот ветра: "Я буду с тобой". Вот место, из которого исходит уверенность. Создатель, вседержитель, Бог, держащий весь мир в своей руке со мной. Без этой уверенности мужество невозможно. Собственно говоря, последующее общение Моисея с Богом около неопалимой купины это внушение и укрепление уверенности. Отговорка номер два. Кто ты? Они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им? Исход 3:13. Слышите, какой цинизм в голосе Моисея. Господь, я вряд ли смогу им выдать это. Если я попытаюсь рассказать им о горящем кусте, который разговаривал со мной, они поднимут меня на смех. Так что ты хочешь, чтобы я сказал им? Я даже не знаю твоего имени. Я даже не уверен в том, что знаю, с кем разговариваю. Моисея очевидно сильно беспокоило, что слушатели ему не поверят. А это говорит о том, что сам Моисей был не уверен в себе. И опять Бог напоминает Моисею, что речь идет не о Моисее, а о Боге. Бог говорит: "Я есмь Сущий. Сущий послал меня к вам". Это имя указывает на то, что Бог был тем, кто был, кто есть и кто будет всегда. Бог напомнил Моисею: "Вот имя моё навеки, и памятование о мне из рода в род. Я увидел, что делается с вами, я выведу вас от угнетения. Я простру руку мою, я поражу Египет всеми чудесами моими. Я дам народу сему милость в глазах египтян". Другими словами, Бог сообщает Моисею, что Сущий работает Зная это, Моисей может отдыхать. Дело-то в Сущем, вездесущем, в вечном, действующем Боге, и Он-то и сделает все, что нужно. Отговорка номер три. А как они узнают? А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: "Не явился тебе Господь". Исход 4:1. Очевидно, что Моисея не удалось убедить, поэтому Господь устроил демонстрацию своей силы, чтобы еще раз показать, все, что нужно Моисею это положиться на Сущего, и ему будут даны способности для исполнения этого задания. Отговорка номер четыре. У меня нет способностей. О господи, человек я нечистый и таков был и вчера и третьего дня и когда ты начал говорить с рабом твоим я тяжело говорю и косноязычен исход 4:10 бог ответил моисею напоминанием о том что именно он создал его род, а уж если он создал его то сможет и использовать его я как моисей я все примеряю по себе но речь не идет обо мне о моих знаниях, моих способностях, моей должности, моих силах или моем мужестве. Как долго еще мои молитвы будут звучать, как отговорки Моисея? И все это время Бог говорит мне: "Речь не о тебе, речь обо мне и о том, что я рядом с тобой". Отговорка номер пять. Я не хочу, я не готов. Наконец, у Моисея вырывается: "Господи, пошли другого, кого можешь послать". Исход 4:13. Все, У Моисея закончились отговорки. Ему нечего было противопоставить словам Бога, поэтому он впал в отчаяние. В этот раз Бог был менее терпелив. Писание говорит, что гнев Божий возгорелся против Моисея. И все равно, даже в гневе, Бог дал возможность Моисею успокоить волнение и страх. Он послал Аарона, брата Моисея, чтобы Моисей говорил его устами. Мне кажется очень интересным тот факт, что к тому моменту, когда у Моисея иссякли отговорки, Бог смилостивился и дал Моисею то, что, как ему казалось, ему было нужно. Когда Моисей не смог положиться на Бога, которого он не видел, Бог предоставил ему человека, представлявшего все обещания, уже данные Богом к тому моменту. Когда Аарон только пустился в путь, чтобы найти Моисея, Бог говорил: "Речь не о тебе, речь не об Аароне, речь не о любой другой личности, которая заставит тебя чувствовать себя лучше. Речь обо мне и о том, что я рядом с тобой. Тем не менее, я дам тебе то, чего требует твое маловерие". Моисей не обладал быстрым разумом, однако в конце концов он подчинился. Подчинившись воле Божьей, Моисей стал механизмом, с помощью которого Бог продемонстрировал свою мощь и вывел Израиль из рабства. И пусть на это потребовалось некоторое время, но в конце концов Моисей понял. Скоро я обнаружил для себя, что сообщение, которое Бог передал Моисею, появляется не только на страницах книги Исхода. Оно вплетено в истории всех великих героев веры. Почитайте, как Иисус Навин водил народ Израиля вокруг стен города Иерихон. Почему Бог сказал, чтобы люди Израиля семь дней подряд раз в день обходили вокруг города, а потом громким криком обрушили стены Иерихона? Он хотел, чтобы народ Израиля понял то же, что и Моисей. Речь не идет о вас или о силе вашей армии. Речь идет обо мне и моем присутствии в вас. Гедеон получил аналогичный урок. Когда мадианитяне пошли войной на Израиль, Гедеон возвал к Богу и спросил, что он собирается делать. Гедеон понимал, что сам по себе он слаб, и это видно из его слов: "Господи, Как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассим, самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: "Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян как одного человека". Судей 6:15. Ситуация еще усложнилась, когда мадианитяне объединились с амаликитянами и другими восточными народами. С момента возникновения проблемы задача Гедеона усложнилась втрое это было как второй самолет террористов атаковавший здание Всемирного торгового центра то что произошло сначала было ужасно но сейчас происходящее действительно стало не по силам для обычного человека Чтобы доказать Гедеону и народу Израиля свои намерения, Бог рассказал Гедеону, как тот должен отобрать людей в свое войско. Господь сказал: "Народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадянитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: "Моя рука спасла меня". Итак, провозгласив слух народа и скажи: "Кто бы и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Голаада". И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Тем не менее, Бог еще не полностью открыл свою мысль Гедеону и народу Израиля. И сказал Господь Гедеону: «Все еще много народа". И еще раз уменьшилось войско, и в результате армия Гедеона сократилась до трёх сотен, 300 человек против 135 тысяч. Убийственное противостояние. Тем не менее, с такой крохотной армией Бог разбил объединенные силы Модянитян, Амаликитян и других восточных народов. Что Господь сказал этой победой: "Речь не о тебе, речь обо мне, и о том, что я рядом с тобой". от знания к пониманию. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь стра Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум. Притчи 23 Знание того, что необычное мужество не зависит от нас, может дать колоссальное облегчение. Необычное мужество можно найти в боге, который обитает внутри нас, но знать источник неординарного мужества это одно, а вот как научиться применять это в своей жизни. Для меня мало просто знать все о смелости, я хочу перестроить жизнь так, чтобы уметь действовать в нужную минуту. Два врага мужества страх и риск. коей кто пытался доказать, что поступать мужественно значит не знать страха и не бояться риска. Я этому не верю. Само понятие смелости подразумевает наличие страха, потому что если бы страха не было, мужество и не потребовалось бы. Отсутствие риска подразумевает безопасность. Для безопасности мужество не требуется. Бог никогда не обещал избавить нас от риска. Наоборот, Бог обещал, что выбрав для себя его путь и следуя за ним, мы будем постоянно подвергать себя опасности. Бог никогда не менял своего замысла, он всегда говорил одни и те же слова всем, кто призывал служить его плану. Он никогда не обещал Моисею, что в Египте все пройдет гладко. вместо этого он дал ему нечто, что можно было использовать в трудные моменты. Я есть Сущий. Бог вечный, вездесущий и действующий. Часто мы просим у Бога не наказ, требующий нашего доверия и веры, а гарантии того, что в реальности вера не имела никакого значения. В главе 10 Евангелия от Матфея говорится, что Иисус послал своих апостолов проповедовать. Матфей должен был пойти, как и все. Он и его напарник Фома должны были в первый раз самостоятельно выполнить задачу как лидеры Царства Божьего. Можете представить себя на их месте? Можете представить себе, какие чувства их обуревали, когда Иисус отправил их всех в люди проповедовать о Царстве небесном? Скорее всего, Матфей был неумелым оратором. У него не было подготовки религиозных деятелей того времени. Он был сборщиком налогов, мытарем, другие разбирались только в ремеслах, которыми занимались их семьи. Встреча с Иисусом изменила жизнь Матфея, а он позвал Матфея в свои ученики. Мы, как когда-то Матфей, выбрали следовать за Иисусом, и сейчас он просит нас покинуть зону комфорта и довериться ему. Вот какими словами Иисус напутствовал апостолов, и Матфей записал их: "Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками".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 требовало необычного мужества от учеников. Слышите, что именно он говорит? Гарантии спокойной и удобной жизни нет. Собственно говоря, Иисус уверяет апостолов, что впереди у них тяжелые времена. Он гарантирует будущие трудности. Не знаю, как вы, а лично я хочу иметь некоторые гарантии, что в этой жизни у меня все будет хорошо. Мне бы очень хотелось верить, что Бог хочет даровать мне финансовое благополучие и крепкое здоровье в обмен на мою вечную верность. Но нигде в Библии я не нахожу примеров такого обмена. Вместо этого я всюду встречаю слова, подобные приведенным выше и тем, что говорит Иисус в Евангелии от Иоанна 16:33. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Если мы собираемся действительно следовать за Иисусом, то страх и риск действительно станут частью нашей жизни. Поэтому мужество так важно. Мы всегда должны помнить, что пусть мы и слабы, но он силён. Задание дается не столько нам, сколько присутствию Бога внутри нас. Бог говорит: "Я выполню свой план через ваше послушание". Когда земная часть работы Иисуса подходила к концу, он еще раз обратился к своим ученикам. Нам его слова известны как великое поручение. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все с вами во все дни до скончания века. И снова я спрашиваю вас: вы слышите его послание? Он говорит вам те же слова, что слышали от него Моисей, Иисус Навин и Гедеон. Вне зависимости от того, в какой ситуации мы можем оказаться, дело не в нас, дело в Боге, который внутри нас. Он наша сила, он наше мужество, он наш успех. Апостолы смогли превратить учение Иисуса, бывшее превыше всяких знаний, в мировоззрение, изменившее мир, и выстроили его на фундаменте доверия. Мы должны выстроить такое же основание, чтобы прожить жизнь, как необычно мужественные люди. Любовь может вырасти на разных основаниях. Часто люди строят любовь на фундаменте из лжи, а потом обнаруживают, как она рушится под весом их ожиданий. Время обнажает слабость фундамента. В основе любви обязательно должна быть правда. Истина не разрушается временем. Иисус любил нас, и поэтому он пришел принести нам истину. Нам была открыта истина о том, кто есть Бог и как сильно он любит нас, и мы в ответ отдали ему свою любовь. Истина ведет нас к любви. Если любовь построена на правде, она приводит к отношениям, говорящим о доверии. Доверие, вера это не просто быть убежденным в чем то Вера пуста, статична и бесполезна, если она не подкрепляется действиями. Иаков, брат Иисуса, говорит именно об этом. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Подумайте о контексте этих слов. Иаков наблюдал, как растет Иисус, его сводный брат, иаков не верил в истинность его речей. Собственно говоря, из текстов Писания мы понимаем, что Иисус, скорее всего, причинял немало неудобств и проблем и иакову и всей семье. Когда Иисус проповедовал в родном городе, его семья пришла за ним, они хотели увести его из-за переполоха, который вызывали его речи. Я не сомневаюсь, что Яков любил Иисуса, ведь они были братьями, но это не была любовь, построенная на правде. Эта любовь держалась на зыбком фундаменте до того момента, как Иисус восстал из мертвых. Тогда что-то щелкнуло у Якова. Из скептика он стал сторонником, из человека, любящего своего брата, он стал человеком, верящим, что его брат сын Божий. Любовь, в основу которой легла истина, привела его к вере. Вера равно уверенность в чем то плюс действие. Если Иисус становится верой нашей жизни, наше сердце и наши жизни должны следовать за ним. Почему так? Потому что как любовь приводит нас к вере, так вера ведет нас к тому, что мы отдаем своей жизни целиком, чтобы дать все необходимое и исполнить желание того, кто любит нас. Мы называем это самоотверженностью. Вера ведет к самоотверженности. Апостол Пётр понятно написал о действиях, которым ведет вера. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. 1 Петра 2:21. Петр подчеркивает, что Христос страдал не для собственной корысти, Он страдал не для того, чтобы получить какие-то блага для себя. Он страдал за нас, потому что такова настоящая любовь, славящая его Отца. Так поступает добрый пастырь со своим стадом. Для него благо его овец важнее своего благополучия. Когда любовь зиждется на правде, за ней идет вера, подкрепленная не только нашими убеждениями, но и всем образом нашей жизни. Каждая мысль, каждое слово, каждое действие или бездействие это акт служения Богу, которого мы считаем сердцем всего истинного. Поэтому в послании к Римлянам апостол Павел объясняет: "Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего". Мы отдаем себя Богу для исполнения богоугодных дел, а он отдал себя нам, защищая наши высшие интересы. Мы любим, потому что вначале он возлюбил нас. Мы ставим благо других выше своего, потому что он первым отдал свою жизнь за нас. Он учитель, а мы ученики, и мы должны неотступно следовать за ним. Самоотверженность ведет к подвигам. В этом месте мир чаще всего допускает ошибку. Люди неправильно определяют источник мужества, считая, что оно рождается внутри нас. Тем временем необычное мужество не произрастает внутри нас. Оно появляется из источника вне нас. Оно появляется из понимания того, что Бог действовал и продолжает действовать от нашего имени. Поэтому мы должны действовать от его имени. Вера в то, что Господь будет действовать через тебя, это начало необычного мужества, которое показали Моисей, Гедеон, Матфей и тысячи других святых в истории человечества. Мужество проявляется, когда в сложной или опасной ситуации мы полагаемся на истинную любовь Бога к своему народу. Как только мы искренне поверим в это, всеобъемлющая Божья любовь победит нашу личную историю и безопасность. Наше мировоззрение позволит Богу действовать, и мы станем частицей процесса взаимодействия между Богом и человечеством. Бог становится для меня важнее всего, что может произойти со мной в этой жизни, потому что он превыше этой жизни. И мы принимаем его помощь, чтобы вместе с ним приобщиться к высшим целям. История, которую мы делим с Богом, намного больше всего, что происходит в пределах наших личных историй. И это ведет нас к тому, что мы забываем о своих личных интересах. Эрвин Макманус сказал: "Мужество это не отсутствие страха, это отсутствие себя". Два напоминания. В качестве заключения нашего исследования мужества две истории из Библии напомнят нам о том, что никогда не стоит забывать об источнике этого необычного мужества. Когда мы сделаем такую стойкость частью нашей жизни, мы не раз порадуемся тому, как через нашу слабость будет проступать Бог. Удивительно и чудесно осознавать Как Бог изменяет и использует нас. Мы всегда должны помнить, откуда в нас берется эта необычная стойкость и мужество. Соблазнительно считать, что это наша заслуга, наши внутренние резервы и таланты, а вовсе не его сила позволила ему через нас выполнить работу. Всем мы не прочь получить признание за все хорошее, что может выйти в результате наших стараний. Вспомним историю царя Озии. Озия делал все угодное в глазах Божьих. Пока Озия следовал Господу, Бог даровал ему успех. Во второй книге Паралипоменон, 26-й главе, после пятого стиха следует длинный список достижений, данных Богом, из которого становится ясно, что Озия был велик и в битвах, и в укреплении царства иудейского. А далее историк пишет о печальном конце жизни Озии. Но когда он сделался со возгордилось сердце его на погибель его и он сделался преступником пред Господом Богом своим шестнадцатый стих двадцать главы озия забыл что дело-то было не в нем. он смотрел по сторонам и верил что это он построил нацию и что он выиграл исторические сражения мы тоже забываем нам всем нужны напоминания второе даже после победы я склонен забывать что бог стоит рядом со мной когда меня посещает очередное испытание веры я восхищаюсь илиёй вера смелость и дерзость которые помогли ему в противостоянии жрецам ваала на горе Кормил, для меня нечто неизведанное это была смертельная схватка и илия знал это но еще он понимал что битва была не с ним а с Богом внутри него. Отметив веру и мужество Илии, Бог явил себя масштабно и мощно. Он послал с небес огненный шар, поглотивший алтарь, пропитанный водой. Бог воспользовался смелостью и верой Илии, чтобы убедить людей, что он именно тот, кем он себя называет. И все же, через несколько дней Илие пришлось скрываться. Царица Изавель услышала о поражении своих пророков, и ее это не слишком обрадовало. Она назначила цену за голову Илии. Несмотря на всю демонстрацию силы, что совершил Бог несколькими днями ранее, Илия увидел, что его благополучие зависит от него самого, а не от Господа. Он сбежал и спрятался в пещере. Лично я нахожу вдохновение в ошибке Илии. Для меня его слабость значит больше, чем его сила. Меня также поддерживает то, как Бог ответил Илье. Он встретил Илью, когда его слабость и поражение были очевидны. Бог встретился с ним не в виде могучего огненного шара, летящего с небес, или сокрушительного урагана. Нет. Бог разговаривал с ним в тишине, негромким голосом. Бог шептал Илье, напоминая еще раз, что дело не в Илье. а в Боге, который стоит рядом с Илиёй. Жизнь Ильи в его руке. И сегодня я выбираю держаться той руки, что простирлась над Илиёй. Я хотел бы стать частью его плана, великого замысла для всех народов. Я молюсь, чтобы это было желанием каждого, кто читает эти страницы, но чтобы стать частью его замысла, Мы всегда должны помнить следующее. Необычное мужество это не мы. Это Бог в нас. Эпилог. еще одно последнее и неизбежное слово. Бог ясно указал, что он хочет от лидеров Царства небесного. Примером он сделал Эдемский сад. Он направлял жизни тех, кто вел его народ и водил рукой авторов Писания. Сын Божий показал стандарт и точку отсчёта. Собственно говоря, Иисус и есть мерила и точка отсчёта. Во многих кругах его принципы не принимают как обычную практику. Но если мы хотим соответствовать требованиям его царства, мы должны следовать его высшим путям. Но прежде чем мы закончим, я хотел бы вас напоследок предупредить. Самое опасное слово в изучении вопроса библейского лидерства это слово "но". Произнося это слово, мы на самом деле имеем в виду следующее: я понимаю, что говорит Библия, но Я не думаю, что это относится ко мне лично или к моей ситуации. Мы считаем, что обнаружили исключение для библейских принципов. Обычно подразумевается следующее: я не хочу делать так, как здесь написано, поэтому я буду утверждать, что на самом деле не стоит буквально толковать сказанное в Библии, то, что я считаю это инаскозание. Это такая же ложь, что была в Эдемском саду. Божьих детей убедили, что они знают лучше, чем их создатель. Один укус плода и мышление человечества скатилось до того, что мы сегодня называем здравым смыслом. В университетской группе я просил студентов, будущих священников, рассказать мне, что сказано в заповедях блаженства и в плоде Святого Духа о лидерстве. Один юноша ответил: "Но профессор, это ведь тексты не о лидерстве". Я спросил его: "Вы говорите, что эти стихи относятся только к определенным сферам вашей жизни, а не ко всей жизни?" Он ответил: "Нет, это не то, что я имел в виду", но позже молодой человек согласился, что он должен позволить писанию обращаться ко всей его жизни в целом. На семинарах о лидерстве, в частности, вопросов ответов, слово "но" каждый раз прокрадывается в разговор. Обычно "но" сводит обсуждение к типичному мировоззрению. "Но", говорит интересующийся, это не кажется мне правильным, потому что я знаю одного человека, который кажется вполне успешным, а ведь он не поступает так, как вы говорите. Запомните, Божье понимание успеха не совпадает с тем, как понимает успех мир. Его пути выше обычных, они выше тех, что кажутся нам правильными. Нужно быть очень внимательным и не допустить, чтобы наше мнение о лидерстве в Царстве Божьем исказилось из-за того, что кажется правильным. В конце концов, апостол Павел, живший по принципам обычного мира до своего обращения, предупреждает нас: "Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу". Колоссянам 2:8. Я призываю читателей этой книги приготовиться и поднять свой взгляд выше обыденного. и найти радость царства небесного в качестве лидера, потому что любовь вырастает между теми, кто научился служению. И служа, и ведя других, мы увидим, как изменяются жизни.